«Это же моя кровь!» — с убийственной четкостью осознал Украинский. «Это моя кровь, сука!» В его руке появился пистолет. Украинский, не колеблюсь, нажал рог. Нил снова отбросила к холодильнику, и она съехала на линолюм. В кучу разбросанных попов и йогуртов, кусков сыра и палок сырокопченой колбасы, кефир из лопнувшей упаковки окрасился кровавыми брызгами, Халат полностью слетел с Милой Сергеевной, очутившись у нее на голове. Украинский порывисто вскочил, думая лишь о том, что же теперь говорит Паришаево, и что скажет – сделает сам Артем Павлович, когда узнает, – холодный подградом катил по спине Сергея Михайловича. Нагнувшись над подрагивающим телом Милой, отгонил мне штурик, ни на секунду не забывая о пистолете, украинский ногой перевернул женщину на спину. и дал душе горящий порок, потому что на него смотрели с длиннейшие, карие глаза сведочки, лебеной души, умницы вообще, единственного живого существа, ради которого вот готовы погибаться. Вот этот демид, Господи, что же я наделал? Что наделал? Украинский вцепился в волосы. Звони 03. Нет, сам повезу. Парами не съесть. Нет у тебя никаких минут, поздно, слишком поздно. Светок глубоко вздохнула и широко открыла глаза. Украинский все понял, а поняв, страшно закричал. Он схватил тело дочери, крепко прижал к себе и нечаянно глянул в окно. Про гондолу стратостату Украинский давно забыл и зря. Там, за окном, вечерел, и запоросшенный унылым редколесьем сопками величественно серебрила селька, полноводная, как настоящее море. Украинский оцепенело уставился. на бескрайнюю гладь Амура, такого невероятно широкого, что противоположный китайский берег терялся висящий на горизонте дымки. Какой к матери Амур? Вбыть вкнул Сергей Михайлович и оживно ощутил облегчение. Да это же сон! Вот в чем дело сон, паскудный дурной сон, кошмарными словами. Внезапно дом покачнулся, стекла лопнули и разлетелись мелкими осколками. Крайский прилежал дочку груди, пытаясь защитить Кирил. Затрещали ещё дверные коробки, а потом с ужасающим стоном начали осыпать тонное перекрытие. Пол ушёл из-под ног. Украинский полетел вниз в вихре тепчей обломков мебели, кусков шифера и бетона. "Сейчас я проснусь", и точка, заверил себя Сергей Михайлович. Сознание отключилось. Он очнулся на холодном полу. Вокруг камня стоял кима, волосый провоздух, пополз по полу без всякой цели, как сколечный на дороге сопах, шиколок как терисировала поле. Повернув голову к Сергею Михайловичу, обнаружил, что мог нет из армейских галеф, торчали два кровавных куска кости. Что-то болит слабовато, противоречиво, меланхолично, кричаще, полс, целую печность, поражая своей выносливостью. В общем, всё это время было сложно. Наконец, в Каинске оказался в большой комнате, тесно составленной железными друг к я распине кроватями. Кровати выстроились беспорядочными шеренгами, под каждой, как боевые расчёты перед машиной, застыла по две пары разместных кирзовых сапог с потёртанными обёрками коленей. Комнату освещал хмурый лунный свет. Тепла капель пало на Он и с давленным скрипом и стуком по левой голове, кроватье, нарастающий ужас в полкомне, показались заняты трупами солдат. В суре во всего смерть пришла к служливому во время сна. Растглядывая свишающие со снотрасы безжизненные руки, ноги, голову, он вдруг отчетливо понял, куда попал. Попытался закричать, но вышло только хрипенье. Казарма его под гранатотрясом видел вот китайскими диверсантами в глухой июльской ночи 68-го года хранило грабовое молчание. Китайцы прокрались в расположение отряда пеших снайперов в часах, и никто из пограничников не увидел. В следующий миг утра, если сознанием дело подкнуть автомат и шёлк в ухо спящему человеку, шёлк выскочить из дугового лука раньше, чем человек открыл рот. А диверсанты своё дело знали. Случилось это, Месяца через два после того, как младший сержант Украинский отбыл в Москву поступать в школу в КГБ. Пытаясь убраться из этой ужасной комнаты, Украинский выпал с коридор. Дверь в Ленинскую комнату была распахнута настижь. Украинский подкнул до порога и заглянул внутрь. На одной из стен поверх политической карты мир, словно жук из коллекции, висел какой-то человек. Голова его завалилась на левую погоду. На правом поплечье были три металлические звёздочки, и с локтей и коленей офицера торчали шляпки гвоздей, судя по размеру, близких к кастелянам железной дороги. Левая нога распятого была обута в сапог, правая под ней портянкой. Бурые подтёки на стене переходили в густую лужу на полу. Кровь уже засохла. Он, смотряги восемь офицеров было. Камодир раз, завалил два. Вдруг голова офицера начала подыматься. Он украински закричал. Вероятно, зажимнивал какой-то внутренний барьер, после которого ему всё стало безразлично. Товарищ старший лейтенант необычно прошептал: "И Михайлович, узнав отчаянный кас, что было дело поградотряда, того самого офицера, что заглядел в младшем сержантике украинц, был ещё чекист". Товарищ старший лейтенант воззаппакой, выставили соседи Михайлович. Расырали вроде поезд. Дух окрестних стороны. Неожиданно кишелницкий кумтера разорвал телефонный звонок. Маш, тут как-то вниз до трубки, позови на помощь. Только так и не себе позови, я не тут приду. Маш, он рванул, на звук и уже не спатка. Ещё кастулся, падает в чёрную, сказать где-то трубки. Так, так, кто-то хотел его заплечать, хотел затрясать. Украинский тихо жарал, так огружешь. Серёжа, убинный голым жилы доносился откуда-то издалека. Серёжа украинский открыл глаза. Он лежал в своей кровати, мокрый от пота до такой степени, что можно было заподозрить всё, что угодно. Серёжа, да что ж с тобой? Украинский резко вскочил на диван, задыхая, видит кровавые оборубки и стенок. Нет. Ноги целы и, и невредимы. Он с удовольствием пошевелил пальцами. И тут горло засоднило от страха. Светка! Лида! Где Светка? Жена смотрела на него с изумлением. Но «Да тебе лица нет. Где Светка? Там подруги, Господи, у Марины. Ты чего переполошился? Вчера вечером позвонила, отпросилась на ночь. Я тебе будить не стала. Ты как из управления приехал, сразу спать улегся. Жена выглядела растерянно. Тонкий бакистовый пенюар открывал еще весьма соблазнительную пышную грудь. Волосы на голове смешно торчали во все стороны. Сосна. А на щеке роговел след от подушки. Значит, все же сон. Украинский точно вновь родился. «Плохой сон приснился?» – сочувствовала жена. «Похоже на то». Украинский потрепал его ее по голове. «Все в порядке». «Тогда возьми телефон». Лида опустилась на подушку. «Какой еще телефон?» Только теперь до полковника дошло, что в гостиной в битый час надрывается телефонный аппарат. «Серёня, ну возьми трубку, ладно? ладно?» Лида сладко зевнула. «Дай поспать. Всё равно тебя. Кто мне додумается звонить в восьмом часу утра, да ещё в субботу?» Жена перевернулась на другой бок, решительно потянув на себя одеяло. Украинский встал в кровать и двинулся к телефону. По пути зацепил ко... плечом косяк, чертыхнулся. и взялся за трупку, потирая ушибленное плечо. «Алло!» «Сергей Михайлович, доброе утро!» Бодрый и свежий голосок Милы Кларчук прозвучал из динамика, так звонко, словно она была рядом. «Ну да, она же на кухне!» дурацки мелькнула у полковника в голове. «Доброе утро, Мила!» «Сы вам все-таки!» Украинский еще переживал сон. «Не разбудилась, Сергей Михайлович!» «Хм! Да ты меня ночью едва не зарезала!» Разве я возле офища, как он соукраинский. Сегодня я тебя едва не поймёл, а затем всё же решил, что правильнее будет тебя пристрелить. Работы было много, милосердие. В таком случае, Ивень Михайлович, хочу вас и корчить, спать вам же не придётся. Голос пёсовый, озорной, и дать нельзя взять пионер, как одряща старшего пионера Жатова. Мы будем ходить на встречи. Так выходи с кухни, какие проблемы? украинскому вспомнилась невероятно реалистичная картина дочь лежит на кухонном полу коряго на застекление и гримая настроение уга. Сергей Михайлович, вы слушаете? Да-да. В 10:00 вам удобно? Да, безусловно. Записафаドレス название кафе, в котором его будет ждать Мила Сергеевна. Украинский повесил трубку, постоял раздумывая, не завалиться ли в кровать вот на часок. Решил, что не стоит. Целый день будешь себя чувствовать разбитым. Обречённо, вдохнув, точно скоро помру. Украинский направился в кухню. Залил воду в кофеварку. Райдент и деловито заурчал. А он подумал. Хорошо, хоть за рубежом кто-то что-то изобретает. А то ей-богу щаднуть дрова колонит. Да котелок на треногу вешал. Глотнул горячего кофе. Сергей Михайлович с подозрением поглядел на холодильник. Но он не кровит. ни дырок от пуль не обнаружил. Часть его мозга, отвечающая за демонстрацию сновидений, никак не могла угомониться. События, развернувшиеся на кухне во сне, продолжали казаться ему, если не реальными, то, по крайней мере, весьма смахивающими на реальность. Покончив с кофе, украинский вышел на балкон и с удовольствием вздохнул утренний воздух. «Эх, отпуск бы!» – мечтательно пробормотал полковник. К нему приставился иномрудный морской простор, усеянный белыми барашками волн. Сергей Михайлович силуя целеустремленно прошел в ванную в лес под горячий душ. Стоя построенной воды, напевал мелодию из кальмановской принцессы цирка. Голоса у него не было, слуха тоже, зато старался он от души. Когда ровно в 9.30, благоухая, дорогим одеколоном, я где-то с горочки Сергей Михайлович вышел из подъезда и сел к здорову припарковали его под домом на Советской ночные кошмары развелись без следа